Глава шестая. Теперь в доме трое мужчин. Я, кот и гад. Змею нам всучили. Наверное, что-то такое у меня во внешности имеется. Вот прямо видно по мне, что мне можно продать последнего помирающего змейса. Ну, хоть за пятьдесят рублей. Стояла баба на ступеньках метро и продавала змеек. То ли год змеи был, то ли еще по какому-то дурацкому случаю. Но вот такой у нее был бизнес. Конец ноября. Снег идет уже. Ужик висит у нее вниз головой и уже не сопротивляется. Он же хладнокровный. Ему бы спать себе спокойно. Как же! Ой, ну купи! Всего пятьдесят рублей! А то сдохнет же. Да не боись, он не ядовитый. Это уж такой. И что, что клетчатый? Это такой клетчатый астраханский уж. Да держи уже, а то я тут стоять уже замерзла. Мы с мамой переглянулись, и у меня в руке оказался тонкий и безнадежно холодный шнурок. До сих пор восхищаюсь реакцией своего отца. Он военный моряк. Капиранг ждет жену и восемнадцатилетнюю на тот момент. Дочь домой. И на тебе. Дождался. Приходят такие загадочные, задумчивые. Ну, папа-то меня всю жизнь знает. Посему после вступления типа «Папочка, ты только не ругайся!» Вдумчиво меня оглядывает с ног до головы и вздыхает. «Я понимаю». Что пушистый полный зверек, в народе зовущийся песцом, совсем близко. И виновато вытягиваю из кармана змеечку. Всего-то 80 сантиметров тощего шнурка, веселенькой желто-коричневой серо-черно-белой клеточки. Пока он ехал у меня в кармане, он немного отогрелся, воодушевился, и когда я его достала, вполне осмысленно возрился на моего папу. Немая сцена. «Кто это?» Вопрошает мой папа. «Мальчик, девочка». «Мальчик». Дрожащим голосом ответствую я. «Ну, теперь в доме трое мужчин будет. Я кот и гад», объявил папа. «Занавес! Змей жил у нас несколько месяцев. Он рассмылся из террариума, Я его полночи искала и нашла. Его присутствие дико пугало наших соседей по лестничной клетке, которые были уверены, что цель жизни выбраться из квартиры и приползти к ним. И да, он не скользкий. На нем нет слизи, и он не холодный. На ощупь как ремешок от сумки. Им отчаянно интересовалась кошка Бася. Она по жизни мечтала что-то Солидная поймать, но она у нас дама крупная, весьма крупная. Поэтому вся потенциальная добыча смывалась, только заслышав басин топоток. Сложнее лягушки она никогда ничего не ловила. А тут... Короче, басины упорство и труд, которые, как известно, все перетрут, вскрыли террариум, добыли оттуда ужика, И она гордо фланировала по квартире, пока на нас не наткнулась. Идет такая толстая бася, пушистая, сибирская, хвост толщиной, как полено, а в зубах добыча. Она уже ровно посередине взяла, но не прикусила, а просто несла. Так что с одной стороны ее морды на уровне глаз была голова ужика, а с другой, на такой же высоте, его хвост. И я Нехороший человек и почти редиска отняла у кошечки такую дивную дичь. Я по сей день уверена, что змей ко мне привязался. Ему реально нравилось греться в кармане, обвиваться за запястье и так живописно свисать, страшно пугая мою институтскую подругу. Но как же он был счастлив, когда от меня избавился. Я честно додержала его до весны и выпустила в речку максимально близко к Волге. Он оказался водным ужом, действительно обитающим в Астраханской области. Надеюсь, он сумел добраться до комфортных для себя мест обитания. С тех пор змей я не боюсь. Уважаю, восхищаюсь и не боюсь. Но все-таки это не очень домашнее животное, прямо скажем.